Секундой позже Феннер чуть не оглох от грохота, очередь ударила в стенку бака, за которым он спрятался. Сжавшись в комок, он стихнул зубы, сердце бешено колотилось. В течение четырех 5 секунд как будто огромной кувалдой колотили по железу, потом все стихло. Тишина показалась страшной. Феннер вытер с лица пот. Он понимал, что прибыла банда Грисона, и ему теперь не сдобровать. Как только он высунется из-за своего укрытия, пулю разнесут ему голову. Одна надежда, что подведет Брэннон, но когда, успеет ли? Потом он услышал приглушенные голоса, и кто-то крикнул. «Выходи, мы знаем, что ты там». Феннер ухмыльнулся. но «Ну уж нет, если вам надо, идите сюда и попробуйте меня взять». Он ждал. Опять раздалась оглушительная очередь. Феннер сморщился, у него лопались барабанные перепонки. Слышно было, как пули насквозь пробивают бак. Потом опять наступила тишина. «Выходи, ублюдок!» Феннер лежал, не издавая ни звука. Потом кто-то сказал, «Дай мне и ложитесь на пол». Феннер содрогнулся, поняв, что за этим последует. Раскластавшись, он прикрыл руками голову. Секунды казались вечностью. Потом раздался сильный взрыв. Феннера подбросило вверх, он упал по другую сторону бака, кашляя и задыхаясь. В какой-то момент он ясно увидел падающую на него крышу. Затрещало дерево, что-то сильно ударило его по голове, вспыхнуло в глазах, и он стал проваливаться в темноту. Наслепленный ярким светом, Феннер застонал и прикрыл глаза рукой. «Все в порядке», — произнес кто-то рядом. «Хватит валяться, вставай». Феннер с усилием открыл глаза и потряс головой. Туман рассеялся, и он узнал Брэмна, насклонившегося над ним. «Вот и молодец», — сказал Брэмнер. «Что здесь произошло?» чьи руки подхватили его и помогли подняться на ноги. Голова болела нестерпимо, и Феннер обхватил ее руками. «Не тащите меня!» Он прислонился к державшему его полицейскому. «Черт, побери голова, трещит так, как будто меня олегнула лошадь». «Лошади не весело», — сообщил Брэннон. «Так что же случилось?» Феннер глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше. Пощупав голову и убедившись, что дырки в ней нет, он попытался улыбнуться. «Кого-нибудь здесь застали? Только тебя и то, что осталось от Джонни. Кто бросил бомбу «Джонни мертв? Мертвы не бывает.» Феннер оглянулся и посмотрел на разрушенный дом. Потом, не твердо ступая, отошел под дерево в тень, сел и закурил. Брэннон и трое полицейских нетерпеливо смотрели на него. Но Феннер не торопился. Самочувствие улучшалось каждой минутой, мозг заработал. Потом он вдруг щелкнул пальцами и сказал, обращаясь к бренну: «Знай что, мы, кажется, распутаем дело Блендиша. Ты сделаешь следующее. Пусть твои люди перекопают все кругом. Искать надо как следует». «Это еще зачем?» — возмутился Брэннон. А за что здесь недавно похоронили кое-кого. Давай действуй. Ты ведь хочешь распутать это дело? Брэннон отдал приказ трем полицейским. Все разошлись в разные стороны, а он сам присел рядом с Феннером. Кого здесь зарыли, а? сыщик. Давай, выкладывай, хватит темнить. Уж очень ты загадочный. Бьюсь об заклад. Где-то здесь похоронены Райли, Бейли и старый Сэм. Брэннон внимательно посмотрел на него. Так кто все-таки бросил бомбу? И опять, я не уверен, но думаю, кто-то из банды Гриссона. Почему они хотели убить тебя? Погоди немного, Брэннон, не все сразу. Брэндон, нахмурившись, закурил, потом оглядел разрушенную хибару Джонни.